Как только все заняли свои места в подземном зале заседаний, Яга решительно отодвинула в сторону Чебурашку, привычно занявшего место председателя. «Не до церемоний, ребятушки, дело экстренное. Планы наши на ходу менять приходится. Вношу предложение. Василисе о пропаже знать пока незачем». Коль спрашивать начнет, где Марьюшка, отвечать. Собралась, мол, в Галштинию слетать за какими-то редкостями для библиотеки своей. — А тебе, царь-батюшка? — ега вздохнула. — Дело придется воистину царское совершить. — Какое? — Иван выпятил грудь вперед, гордо расправив плечи. Зеркальце у Василисы выкрасть. «Издеваешься?» — выпучил глаза царь-батюшка. «Как можно? Сколько я их царевичей за триста лет перевидала, не сосчитать!» Вздохнула старушка. Кто за яблочком молодельным, кто за перышком жар птицы в басурманские страны намыливался. Хоть бы один смех у урадий, Кошель с собой захватил для проведения торгово-закупочной операции. Так добывали, чисто по-царски. Кто кистенем, э мечом в смысле, а кто... Ягуся сделала характерный жест. Так что царское это дело, батюшка-царь, не сумлевайся. Иван с минуту хлопал глазами, пытаясь въехать в смысл вышесказанного а затем вновь грохнул кулаком по столу. — Мне, державному, до воровства опускаться? Что, у меня злато-серебра не хватает? Да одно мое слово царское. — Не гневайся, царь-батюшка. Ведьма смиренно потупила глазки. — Как скажешь, так и будет. Покупаю, царицы-матушки, супруги своей. «Зеркальце, а в долг возьми насовсем?» «Только объяснить не забудь, зачем оно тебе?» «А зачем оно мне?» — задумался Иван. Теплопроводность у него была изумительная. Остывал он так же быстро, как и вскипал. Затем, чтобы Василиса поглядеть не надумала, «Где сейчас ее сестричка родная?» То-то шуму-гаму будет, все наши планы на смарку пойдут. На Ивана было жалко смотреть. Так она же после кражи Катаны с ним даже ночью не расстается. А точно это воистину царское дело. Робко спросил он. За базар отвечаю, веско заявила яга а пропажу спишем на Лиходея, который Катану увел. Нехорошо, однако, чужие грехи на Лиходея записывать, произнес в раздумье Никита Авдевич. А мы ему за этот грех его собственный спишем, царской волей нашла Соломонова решение Яга. И кроме того... «Не забывайте, блюдечко-то улетело. Без зеркальца нам никак нельзя. Как без него узнаем, куда Марьюшку лютый сховал? В бассурманских странах и кроме острова Буяна много мест укромных найти можно. «Быть посему, да буду я вам зеркальце!» Решился, наконец, Иван и грустно покосился на пшеничную. Наливай, что ли, за успех предприятия. На душе у него скребли кошки. «Твоя, не понимай, русская душа!» Вдохновенно поясняла Катана-кладенец. «Формула найдешь, всё равно не поймешь. Надо русско-силовек стать катана «Катана-сана, на уси!» «Наливай!» Расформированный отдел новых технологий прибыл на остров Буян, как и положено, под гром и молнии. Остро запахло серой, обезьяны, ягуары и прочая экзотическая живность сыпанула в разные стороны. Один чересчур брезгливый попугай пытался удирать, зажав нос крылом, Далеко он, естественно, не улетел. Сорвался в штопор и попал прямо в мохнатые лапы младшего научного сотрудника адского НИИ. — И впрямь курорт! — обрадовался младший научный. — Жратва сама в руки прыгает. — Отпусти птичку! — строго сказал профессор, поправляя на носу разбитое пенсне. «Но у нас есть задачи поважнее». Он деловито огляделся по сторонам. В самом центре острова, над верхушками деревьев, возвышались желтые остроконечные башни виллы Кощея. «А позавтракать?» — возмутился черт. «Завтракать будете в ужин. Мы должны оправдать оказанные нам высокой доверие скоро здесь будет мария искусница это вам ни о чем не говорит научно братья дружно покрутила рогами какая недальновидность расстроился профессор чему я вас только учил ее же ураган принесет следовательно посадка будет не контролируя моя а что сказал наш шеф чтоб ни один волос «Ой, что же делать? Готовить посадочную площадку!» — внушительно сказал профессор. «Чтобы вся вокруг было ровное, как стол, ни сучка, ни колдобины!» «Да ее я в голую землю грохни так, что не только волос, костей не соберешь!» «Абсолютно с вами согласен, коллега!» снисходительно кивнул головой профессор но и это учтено вашим научным руководителям как вы думаете что это он подергал за аляну свисающую с пальмы веревка пожал плечами коллега веревка профессор презрительно усмехнулся это же сырье на основной элемент «Строительный материал для установки, который обеспечит нашему клиенту мягкую посадку. И его нужно заготовить побольше». С этими словами профессор, что есть силы, дернул за основной элемент будущей установки. А потом... Кокосовый орех, просвистев между рогами лектора, раскололся на две ровные половинки об его лысеющую макушку, закончив таким образом вводный инструктаж. «Красота!» — восхитился лаборант, подхватывая падающего шефа. и «Идеть никого не надо!» — согласился с ним его коллега, протирая залитое белье жидкостью пенсне профессора. «Молочко само на деревьях растет!» «А потому предлагаю подойти к этому вопросу творчески», — внес предложение пожилой МНС. После трехчасовых дебатов, стоивших научным сотрудникам последних остатков их и без того драных халатов, они пришли к консенсусу, и работа закипела. «Творить черти умели».